Заинтересовал меня в этом не сам доклад депутата, а то, что после его гибели все материалы этого расследования и его доклад, все 20 томов, которые наработала комиссия, просто исчезли. Это факт косвенно указывал на то, что ДТП, в котором погиб Савицкий, было далеко не случайным, и выводы, которые сделала его комиссия, правильными я решил провести независимое журналистское расследование и гибели советского и деятельности самой секты. Забыл представиться. Я молодой журналист, работающий в одном из московских изданий. Пока не успел сделать себе головокружительную карьеру, но по мнению главного редактора моей газеты, мои статьи хлесткие и содержательные, и у меня есть все шансы преуспеть на поприще журналистики в чем я, собственно говоря, и не сомневаюсь, так как у меня есть самое ценное — это молодость. Мне 27 лет, и у меня еще куча времени, чтобы сделать себе эту самую карьеру. А зовут меня просто Александр Точка — это, конечно же, псевдоним. Но чаще я сам прихожу, чтобы взять у вас интервью. Но у меня есть один недостаток — у меня врожденное, завышенное чувство справедливости. Это, кстати, мешает моей карьере, но ничего не могу с собой поделать. Заняться этим делом, журналистским расследованием деятельности секты Церкви Последнего Завета, меня заставило вот именно это чувство. «Мне нужно было с чего-то начать». Подумав немного, я решил, что за отправную точку моего расследования нужно взять именно трагическую гибель депутата Савицкого. Первое, что я сделал, это обратился к своей коллеге, журналистке одного из питерских изданий, с которой мы были знакомы еще с журфака. Зовут ее Оксана. Недолго думая, я сел в красную стрелу, предварительно взяв у редактора несколько дней за свой счет и созвонившись с Оксаной, которая быстро доставила меня в северную столицу и самый обожаемый мною город, где я часто люблю проводить и провожу выходные. Утренний Петербург встретил меня очень приветливо. Выйдя из здания московского вокзала, через площадь я направился в гостиницу «Октябрьская». Из номера, предварительно приняв душ и позавтраков, я позвонил Оксане. Мы договорились о встрече в очень уютном и небольшом ресторанчике на Невском. Ровно в полдень, как и было назначено, появилась Ксюша. После не очень долгого разговора и обмена новостями о жизни друг друга, Оксана показала свой собственный журналистский материал по делу Савицкого. После трагической автокатастрофы именно Оксана брала интервью у московских помощников Савицкого я тут же принялся читать расшифровки ее интервью. Госдума, Комитет по связям с религиозными организациями. Приемная Савицкого. Расскажите об обстоятельствах аварии, в результате которой погиб депутат Савицкий. Это произошло в Петербурге в декабре. Виталий Савицкий возвращался домой после интервью на местном телевизионном канале. Волгой, в которой он ехал, управлял водитель из гаража специального назначения. Внезапно шофер сделал поворот, причем в том месте, где поворот запрещен. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу. Двигавшийся на большой скорости Мерседес врезался в заднюю часть Волги, где сидел Савицкий. Находившийся на передних сиденьях водитель и помощник Савицкого Елена Морозова в тот момент остались живы. Гибель Виталия Савицкого в автокатастрофе. По-вашему, это просто несчастный случай или же преднамеренное убийство? Есть ряд странностей в этом происшествии. Во-первых, в том месте нет поворота. Водитель «Волги» грубо нарушил правила дорожного движения. Те данные, которые были опубликованы в прессе, будто водитель являлся злостным нарушителем, не соответствуют действительности. В его профессионализме сомневаться не приходится. Тоже достаточно странным выглядит появление Мерседеса, принадлежавшего некой охранной фирме. Это уже известная у нас в Петербурге криминогенная фирма. За рулем Мерседеса сидел некий Александр, четырежды судимый, один из лидеров преступной группировки, что тоже странно. Виталий непосредственно после аварии какое-то время был жив. Когда приехала скорая, он уже скончался. Представители скорой помощи на наотрез отказывают давать сведения, через какое время они приехали, в каком состоянии находился тогда Виталий, в каком водитель. Они отсылают по контактному телефону ГУВД.